Застрелились, иных расстреляли. Живо двое или трое изгнанников, бездомных и бессильных. Да первый. Да он. Его мучила тоска по Куреву, одолевала мелкая, знобкая дрожь. Постепенно, сам того не замечая, он перенесся в бельгийский город. Увидел веселого малютку Леви, с искривленной спиной и трубкой в зубах, Почувствовал близость морского порта, запах бензина и гниющих водорослей. Прошелся по узким извилистым улочкам с домами, у которых верхние этажи нависали над тротуарами. А из окон мансарт свешивалось постерное утром белье вернувшихся с промысла портовых проституток. Рубашов приехал в этот городок через два года после встречи с Рихардом. Они ничего не смогли доказать. Во время ареста он почти оглох. На допросах ему повыпивали зубы. Он едва не ослеп, потому что однажды не сдернул пенсне. Но ни в чем не признался. Он молчал или лгал умно-осмотрительно. Он мерил шагами одиночную камеру и корчился от боли в камере пыток, Он смертельно боялся и все отрицал. Он терял сознание, приходил в себя, для этого его обливали водой, просил закурить и продолжал лгать. Его не удивляла ненависть истязателей, ее природа была понятной, правосудие и диктатура буксовало на месте. От него не добились никаких признаний и решительно ничего не смогли доказать. По недостатку улик его отпустили, Потом он был посажен в самолет и привезен на родину победившей революции домой. Его встречали с оркестром, он принимал многочисленные поздравления, участвовал в митингах, присутствовал на парадах, изредка при особо торжественных церемониях рядом с ним появлялся первый. Он жил на чужбине долгие годы и, вернувшись, обнаружил много перемен. Не было половины бородатых философов, запечатленных когда-то групповой фотографией, даже их фамилии стали запретными и упоминались теперь только для проклятий. Один лишь старик с татарским прищуром, умерший вовремя, избежал этой участи. Его нарекли богом отцом, чтобы объявить первого сыном. Однако ходили упорные слухи, что первый подделал завещание старика. Выжившие философы с групповой фотографией неузнаваемо изменились. Сбрили бороды, подряхлели, преисполнились грустного цинизма, но первый не спускал с них орлиного взгляда и временами выхватывал очередную жертву. Остальные сокрушенно били себя в грудь и громким хором каялись в грехах. Не прожив дома и двух недель, Рубашов попросил, чтобы ему поручили какое-нибудь новое задание за границей. «Быстро вы собрались», — сказал ему первый, окутанный клубами табачного дыма. Они лет двадцать руководили партией, но по-прежнему общались друг с другом на вы. Над первым висел портрет старика. Когда-то рядом помещалась фотография бородатых философов, Теперь ее не было. Они разговаривали очень недолго, зато когда Рубашов уходил, первый встал и пожал ему руку со странной и какой-то нарочитой торжественностью. Впоследствии Рубашов часто размышлял, что же означало это рукопожатие и усмешливая, сатанински мудрая ирония, промелькнувшая на прощании в глазах первого. Рубашов... Он все еще ходил на костылях, тяжело заковылял к двери кабинета. Первый не стал его провожать. На утро Рубашов уехал в Бельгию. Сев на пароход, он немного успокоился и тщательно обдумал новое задание. В порту его встретил малютка Леви, председатель партийной ячейки докеров, понравившийся ему с первого взгляда. Он показывал Рубашову порт и узкие кривые улочки города с такой гордостью, словно сам их создал.